Август 2005 -го. «Старые люди». И, наконец, как и следовало ожидать, на Марс стали прибывать старые люди. Они отправились по следу, проложенному громогласными пионерами, утонченными скептиками, профессиональными скитальцами, романтическими проповедниками, и искавшими свежей поживы. Люди немощные и дряхлые,